18 Лизи сидела на кухне с закрытыми глазами. Кедровая шкатулка стояла перед ней на столе. Солнечный свет, вливавшийся в восточное окно, пробивал веки, превращаясь в темно-красный свекольник, который двигался в ритме ее сердца, очень уж быстром ритме. Она подумала: ладно. Это воспоминание прорвалось, но, полагаю, только с ним одним я смогу жить. Только оно одно меня не убьет. Я пытался и пытался. Она открыла глаза и посмотрела на кедровую шкатулку, которая стояла перед ней на столе. Шкатулку, которую она так усердно искала и подумала о словах, сказанных Скотту его отцом. Лэндоны, а до них Ландро, делятся на два типа — тупаки и пускающие дурную кровь. Пускающих дурную кровь, среди прочего, отличало желание убивать. А тупаки? Тем вечером Скотт рассказал ей и о них. Тупаками он называл растения подобных кататоников, вроде ее сестры, которая лежала сейчас в Гринлауне. «Если все это для того, чтобы спасти Аманду, Скотт», прошептала Лизи, «забудь об этом. Она моя сестра, и я ее люблю, но не настолько. Я бы вернулась туда, в этот «Ад! Для тебя, Скот, но не для нее или для кого-то еще!» В гостиной зазвонил телефон. Лизи подпрыгнула, словно ей ткнули в одно место шилом, и закричала.